Глава 21. Изгой. Первое, что почувствовал Мурголд, когда пришел в себя, была ноющая боль во всем теле. Но маг привык терпеть ее. Настоящая магия и боль обычно идут рука об руку. Скрипя зубами, он произнес обезболивающее заклинание, осторожно приняв сидящее положение, осмотрелся по сторонам. Судя по всему, он находился недалеко от того места, где происходила схватка. Учитывая, что Солнце уже стояло высоко в зените, он провалялся без сознания достаточно долго. Вокруг все тот же снег, искрящийся в солнечных лучах, и все те же скалы нависшие над перевалом с обеих сторон. О ночном сражении напоминал измочаленный снег, да обожженная земля, пятна которой оказались разбросанного круг мага. Морголд бегло осмотрел себя и с удовлетворением убедился, что практически не пострадал похоже, ему невероятно повезло. То, что нападение организовали Андрельцы и их союзники, и за ними стояла мира, он не сомневался. Самое странное, что он, судя по всему, остался один. От его спутников и противников не осталось и следа. Получается, кто-то забрал тела. Почему же тогда его не тронули? Решив с этим разобраться позже, Мак задумался, прикидывая дальнейшие действия. Единственный выход, который он видел – продолжить свой путь. Все складывалось катастрофически. Он остался совершенно один. Ни еды, ни воды, ни верительных грамот ничего не осталось. Хорошо еще одежда сохранилась. Что ж, его магическая сила никуда не делась, и он сможет дойти до конца перевала. Уж пару дней, благодаря магии, можно продержаться без еды и воды. Застанав, маг поднялся на ноги и, сделав несколько резких движений, убедился, что тело слушается его. Он быстро просканировал местность. Ни одной живой души. Хмыкнув, Моргал тронулся в путь. Но не успел он сделать и несколько шагов, как почувствовал, что кто-то его вызывает. Это было еще странней. Связаться из Драхонда было очень сложно. Для этого требовалось много энергии и стационарный передатчик — представлявший собой громадину несколько десятков метров высотой. Значит, случилось что-то серьезное. «Господин! Господин!» Знакомый голос пробивался сквозь огромное расстояние, отделявшее сейчас мага от родного дома. Воздух заколебался, и перед ним появилась призрачная фигура. Он узнал ее. Тарк. Один из магов личной охраны императора. Все маги в эту охрану отбирались лично придворным магам. Но чтобы тот самовольно использовал подобный передатчик, это невозможно. «Беда, господин», – тем временем продолжила говорить призрачная фигура. «Переворот!» «Переворот?» – Моргалд подумал, что ослышался. «Император Троян в тюрьме, власть в руках его двоюродной сестры Сесилии и маленького племянника Кайла». «Но кто?» – маг отказывался верить в подобные новости. «Мастин Детрок! Мне чудом удалось ускользнуть!» Если буду жив, свяжусь с вами. Но все лояльные императору маги сейчас уничтожаются. Берегитесь, господин. Мы теперь вне закона. А посольство? Ты что-нибудь слышал? Обо мне вообще упоминали? Я сейчас в бегах. Все, больше не могу. Простите, господин. Свяжусь позже». Призрачная фигура растаяла. Морголд вновь остался в одиночестве. Он ошеломленно подряс головой. То, что он узнал, совершенно в ней не укладывалось. Хотя Морголд с легким недоверием относился к Детрогу. Уж больно старался казаться другом Драхонда, этот маг. Такой обходительный, галантный, но какой хитрец. Обманул всех. Тарк прав. Бывшему придворному магу дорога в Драхонд закрыта. Теперь он вообще не понимал, что ему делать. Даже если он доберется до Черного Края, то... То кем он там будет? Одно дело быть представителем Грозной Империи, а другое дело изгнанником. Тем более с этого проклятого Мастина станется заранее предупредить владык Черного Края. И может быть, его там ждет колодец с антимагическими стенами. Он слышал, что именно в таких держат своих заключенных местные маги. Но и возвращаться было смертельно опасно. Сейчас все ищут его, он в этом не сомневался. А сколь бы ни был могучим придворный маг Морголд против десятка магов Анора, он не устоит. Хотя он мог бы создать заклинание личины, но это помогло бы только при отсутствии магов. Любой обладающий магическим талантом сразу бы увидел его истинное лицо. В любом случае, наиболее логичным вырисовывался дальнейший поход в Черный Край. По крайней мере, был шанс прикинуться магом-бродягой и наемником. В отличие от многих высших магов Драхонда, Морглд вышел из бедной семьи и прекрасно помнил времена, когда он перебивался с хлеба на воду. Что ж, решив таким образом для себя этот вопрос, он двинулся в путь. К счастью, солнечная погода держалась весь день. Морглд припомнил несколько полезных заклинаний, ускоряющих путешествие, и благодаря этому к вечеру уже практически достиг конца перевала. По крайней мере, вдали уже виднелись черная полоса леса, перед которым тянулась просторная степь, с огромными проплешинами, из которых пробивалась зеленая трава. Морголд прикинул, что лучше заночевать при выходе из перевала. Тем более тут уже начали встречаться высокие, хоть и редко растущие деревья. И ему повезло. Он сумел магическим зрением разглядеть зайца, которого каким-то чудом занесло в то место, которое он выбрал для отдыха. Дальше все было просто, и он полакомился на ужин зайчатиной, приготовленной на магическом огне. Окружив себя защитной сферой, он заснул. Ночь прошла спокойно, никто не появился. Если местные маги охраняли свои границы, то, видимо, это было так далеко от их столицы, что они больше надеялись, судя по всему, на свою жуткую репутацию. Когда солнце поднялось в зенит, Морголд добрался до леса. Высокие и угрюмые ели и пихты равнодушно смотрели на одинокого путника. «Негостеприимный лес», – проворчал Морголд, и направился по широкой дороге, вымощенной серой плиткой, которая вела вдоль леса. К изумлению мага, даже дороги в Драхонде, которые были верхом совершенства, уступали мастерству магов, создавших эту дорогу. А первые обитатели этих мест появились только когда солнце уже начало спускаться, и он чувствовал, что его начинает охватывать усталость. Нельзя же вечно поддерживать быстрое движение магией, даже у могучего мага имеются границы сил. Три высокие фигуры в длинных плащах с накинутыми на головы капюшонами, полностью скрывавшими лица, возникли на тропе неожиданно. Морголд почувствовал чужую, но весьма впечатляющую по магию, исходящую от них. Он замер на месте, трое против него тоже. Некоторое время прошло в молчании. Морголд чувствовал легкие касания магией. Похоже, его мозг пытались сканировать, но он лишь мысленно рассмеялся. Блок, стоявший в его голове, было невозможно преодолеть. Таким было условие поста придворного мага, ибо тот, кто находился на этом посту, знал очень много того, что являлось государственным секретом. «Кто ты?» – произнес один из магов, стоявший в центре. Вопрос был задан на всеобщем языке с изредным акцентом. «Бродяга», – сообщил Морголд на наречии Черного края. Ему всегда легко давались языки, и перед путешествием он выучил это наречие. «Странствующий маг. Хотел искать работу в вашем благословенном краю». Похоже, его владение местным языком произвело впечатление. «Ты хорошо говоришь на нашем языке». «Странно». Разговор перешел на родной для встретивших его магов язык. «Ты сказал «в благословенном краю», – произнесла стоявшая в центре фигура, а в голосе ее слышался сарказм. «С чего ты так решил? Нам не нужны чужаки, тем более чужие маги». «И вдобавок шпионы!» «Подожди, Шамрат!» – подал голос второй маг. «Пусть покажет, на что способен. А мы посмотрим. Тем более он неплохо говорит на нашем. Таких мы не встречали». «А что, интересно!» – рассмеялся тот, кого назвали Шамрата. «Покажи что-нибудь, прежде чем мы тебя вышвырнем отсюда!» Морголд внимательно оглядел стоявших напротив него. Он аккуратно просканировал их, и, к его удивлению, те даже ничего не поняли. Та мощь, что исходила от них, скорее всего, шла от амулетов, которыми они были увешаны с ног до головы. Сами по себе они не обладали большим магическим талантом. В Драхонде подобных магов в лучшем случае бы приняли на должность взводного или ротного мага на какой-нибудь захолустной заставе. «Если интересно, давай попробуем», – произнес он, чем немного смутил стоявших напротив него. Они явно не ожидали подобной реакции. «Что надо сделать?» Его собеседники переглянулись. «Гляди, какой смелый!» «Что ж, вон видишь валун?» Шамрат указал рукой на лежавший рядом с дорогой огромный каменный валун, непонятно каким образом оказавшийся так далеко от гор. «Так вот, сделай на нем приличную вмятину. И тогда мы посмотрим, есть ли смысл тебя пустить в, как ты там сказал, благословенный край?» Воздух разрезал дружный смех магов. Морглд покачал головой и присмотрелся к валуну. Понятно, из чего сделан этот камень. Какой-то антимагический материал. Ни один маг не сможет оставить на нем вмятину. Если, конечно, не знает способы. Морглд знал. Эта шутка, достойная лишь первого курса магической академии Драхонда. Он ухмыльнулся и произнес нужное заклинание. На глазах магов на поверхности валуна произошел небольшой взрыв, и в стороны брызнула каменная крошка. Наступила пауза. Улыбающийся Морголд буквально ощущал изумление, идущее со стороны магов. «Да», – озадаченно произнес Шамрад. «Что ж, ты нас заинтересовал. Иди за нами». Морголд пошел за троицей. Тем временем те скинули капюшоны, и маг увидел трех юнцов, обритых наголо лет по 17, не больше. Они свернули в лес, и после недолгого блуждания оказались на небольшой полянке. В центре ее стоял деревянный дом. И тут Моргалд почувствовал настоящую магию. Ей буквально был пронизан весь воздух вокруг. Ребята, сопровождавшие его, как-то сразу стали серьезными и остановились, не дойдя пары десятков шагов до полуоткрытой двери дома. В тот момент дверь открылась, И Моргалт увидел не молодого, не высокого, крепкого, смуглого мужчину с коротко подстриженными жгучими черными волосами. Его пронзительные голубые глаза внимательно рассматривали гостя. Шамрат. Голос у черноволосого был тихим, но трое молодых магов сразу вытянулись по струнке. Господин Шет, мы привели вам чужака. Встретили его на восточной окраине. Он маг и... Знаю, что вы делали. Махнул рукой тот и тяжело посмотрел на Морголда. Макс с трудом выдержал пронизывающий тяжелый взгляд. Мощь, чувствовавшаяся в черноволосом, впечатляла. «Что ж, уважаемый Морголд, проходите, нам есть о чем поговорить». Мак из Драхонда вздрогнул. Он не называл своего имени. Как этот Шет его узнал? Никакого вторжения в его разум не было, он бы подобное сразу почувствовал. Морголт почувствовал неуверенность, что с ним случалось крайне редко, но, естественно, последовал за Шедом в дом. Внутри дома оказалась весьма простая обстановка. Деревянный стол, несколько грубо сколоченных стульев. Небольшой шкаф в углу, вот и вся мебель. Ах да, в углу стоял небольшой камин, сложенный из белого камня. Единственная вещь не из дерева в комнате. «Садитесь», – махнул рукой Шед, и Морголт опустился на стол. Хозяин дома устроился напротив него. На столе появилась бутылка из темного стекла и два высоких бокала, наполненные багрово-красной жидкостью. Морглд пригубил жидкость из бокала. Вино оказалось превосходным. «Итак, расскажите мне, кто вы и почему решили, что мы вас приютим», — произнес Шет. Мак поведал придуманную заранее историю, показавшуюся ему весьма убедительной. Общий смысл ее состоял в том, что его изгнали из Драхонда, И он решил, что свой магический талант может успешно продать в Черном Крае. Именно тут его могут оценить по достоинству. Полуправда, а не чистая ложь. Ложь легко определить, а вот правда... Пусть она и не полная, но тем не менее есть правда. Его собеседник внимательно выслушал рассказ и задумчиво посмотрел на него. «Что ж, Шамрат лестно отзывался о ваших магических способностях. Да и я чувствую вас силу». Дело в том, что мы обычно не принимаем к себе чужаков. Это не в наших правилах. Но я лишь десятник пограничной заставы, и не мне выносить такие решения. Тем более, действительно, таких мощных магов к нам еще не попадало. Думаю, вам есть смысл отправиться в Торрес, в столицу Черного Края. Но сначала вы должны поговорить с губернатором нашей провинции. До столицы провинции, города Вранд, пару дней пути. Я все равно собирался туда отправиться по делам, поэтому составлю вам компанию. Буду вам признателен, — поблагодарил Морголд, решив, что пока все складывается весьма неплохо. Завтра мы выйдем. А сейчас, если вам не составит труда, расскажите мне о вашей родине. Мы редко покидаем наш дом. Интересно узнать о других местах. Морголд пожал плечами и попытался удовлетворить интерес Шеда. Правда, тот оказался на удивление въедлив. Его интересовало все, начиная от расположения столицы до структуры власти в империи, а в общем настоящий допрос. Моргалду показалось, что он выдержал его с достоинством. Потом гости отвели в небольшую комнатушку с одной единственной кроватью. Он погрузился в сон, и два голова коснулась подушки. Утром Мак проснулся от яркого солнечного света, проникающего через небольшое окошко под потолком. Приведя себя в порядок, умывшись из бочки в углу, он вышел из комнаты, и тут его встретили знакомые уже ему молодые маги во главе с Шамратом. На этот раз держались они подчеркнуто предупредительно и вежливо. Его отвели на кухню, где ждал завтрак, а спустя некоторое время он взобрался на коня и потрусил за Шедом. Их небольшой отряд составляло еще четверо магов, одним из которых был Шамрат. Путь оказался недолгим. К тому же Шет оказался весьма милым собеседником, правда категорически не желающим говорить о Черном крае. Нет, о природе и географии его он рассказывал охотно, но все, что касалось магии и прочего, молчал. Как не прислушивался к себе, Морголд, но его предчувствие молчало. Похоже, ему вновь повезло. Что ж, теперь надо добраться до этого вранда. В город они въехали засветло. К разочарованию Драхонца он оказался обычным заштатным городишкой. Невысокие каменные стены окружали этот небольшой город, состоявший большей частью из обветшалых деревянных домов. В центре на Большом Холме возвышался изящный замок. Хотя на взгляд Мургалда замок скорее представлял собой произведение искусства, чем защитное сооружение. Витые башенки и изящные арки не защитили бы его от магических катапульт и огненных шаров. Похоже, в черном крае забыли, что такое война. Неужели это и есть та страна, которую боялся весь остальной мир? Даже не верилось. На улицах, по которым они ехали, тем временем кипела жизнь. Создавалось впечатление, что местные жители только и занимались тем, что торговали разнообразным товаром. Это торговый город, заметил негромко Шет, словно прочитав мысли своего спутника. Торговцы одинаковы в любой стране. Моргол невольно вздрогнул. Его вдруг охватило неприятное чувство, что Шет читает его мысли. Вскоре они въехали в ворота замка. Спешившись, отправились к широким входным дверям, украшенным лепниной. Перед ними их встретила закутанная в какое-то странное черное платье женщина. Они не дошли до нее 15 шагов и остановились. К удивлению Морголда, его сопровождающий опустился на одно колено. Недолго думая, Мак последовал его примеру. Госпожа, произнес Шет, «Я прибыл». Морглд поднял голову и посмотрел на женщину. Ей было лет 40, но красота ее поражала. Он бы назвал ее ослепительной. К тому же он чувствовал магическую мощь, по сравнению с которой его спутник был лишь жалким учеником. Да и сам Морглд давно не ощущал себя настолько слабым и беззащитным. «Повелительница ночи!» «Вот он!» Кивнул тем временем на Невушет. Женщина спустилась по лестнице и изящной походкой подошла к Морголду. Тот встретился взглядом с ее глубокими зелеными глазами и понял, что это конец. Женщина, стоявшая напротив него, знала все о придворном маге Морголде. Для этой женщины не было тайн. Ей даже не надо было залезать к нему в голову. Ее мощь ужасала. «Что ж, придворный маг империи Драхонт Морголд», – мелодичным голосом произнесла женщина. Ты не сказал всю правду, капитану Шеду. Я тебя понимаю. Встать за один день изгоем и лишиться всего, это непросто пережить. Но нам не нужны ренегаты в черном краю. Моргалд почувствовал, как все его тело парализовало. Рядом с ним, словно из воздуха, появилось двое солдат. Так он меня обманул, процедил Шет, презрительно посмотрев на своего спутника. Я как чувствовал. Это не твоя вина, Шет. Утешила его женщина и торжественным голосом произнесла. «Я, повелительница ночи, седьмая из круга тринадцати, приговариваю этого человека к временному заточению. Спустя семь дней он будет доставлен в столицу, и круг тринадцати примет решение об его судьбе. Я сказала». Повернувшись, она вошла в дом. За ней последовал Шет, удостоив Морголда напоследок еще одним презрительным взглядом. Солдаты же подхватили парализованного мага с двух сторон и понесли. Моргалду оставалось лишь беспомощно смотреть по сторонам, проклиная эту тварь. Что ж, теперь его будущее было крайне туманным, но придворный маг не стал бы тем, кем был сейчас, если бы поддавался панике. Когда солдаты внесли его в небольшую каменную пристройку слева от дворца и начали спускаться вниз по покрытым плесенью, выщербленным каменным ступенькам, он уже успокоился и к нему вернулась способность трезво мыслить. И слава богам, что солдаты не обладали способностью читать мысли.